Глава 15. Легенда. Погоди, что ты хочешь этим сказать? Я успела спасти барона Салдока и двух его помощников. Причем нам действительно повезло, потому что сопротивление вновь попыталось напасть на землю. и Им даже удалось разбомбить твой город, но Бенита уже к этому времени покинул планету. В этот момент, словно в подтверждение слов принцессы, филикнуло сообщение от Бенита. Экс-контрабандист писал, что направляется к Соул и будет ждать меня там. Все, как и сказала Ами. «Ты хочешь сказать, что тоже?» – начал я. «Не здесь», – резко перебила меня принцесса и многозначительно закатила глаза. Кажется, она не доверяет защищенности этой линии и не хочет обсуждать происходящее здесь и сейчас. «Проклятие! А мне как быть?» «Все говорит о том...» что либо Ами каким-то образом попала в петлю, либо она опять нашла мне замену, причем более надежную, чем Сапора. Это меняет расклады, уменьшая мою полезность. Впрочем, учитывая личный корабль Маури, до нуля она теперь не опустится. И о том, что меня убьют, беспокоиться, наверное, не нужно. Но, черт побери, как же меня раздражают подобные перемены. Честно, сейчас хочется просто развернуть корабль и спрятаться в какой-нибудь самой далекой дыре галактики и там переждать весь этот кризис. Жаль, не поможет. Да и не привык я бросать своих друзей. Все же нельзя исключать, что происходящее – это не более чем новые неприятности, в которые Ами, как обычно, умудрилась вляпаться. За братом моим присмотришь, я первым нарушил повисшую паузу. Решив позаботиться о пленниках Виви-сектора и заодно проверить, что думает об этом Ами. Конечно, все известные нам лешки этого псевдоученого уже зачищены. Хорошо, значит, Алик Кроу для нее враг. Самую ужасную версию можно отбросить. Спасибо. Я поблагодарил Ами, и тут уже она перехватила инициативу. А что там насчет твоей подружки? «Рассказывай давай. Или мне стоит сразу известить геральдический совет о появлении леди Салдок?» Принцесса хихикнула, но лицо ее при этом оставалось строгим и серьезным. Что ж, своих ответов я, похоже, не получу до момента личной встречи. А вот самому придется оправдываться уже сейчас. «Ну да ничего страшного. Надо просто вспомнить мою безбашенную юность», и самозабвенные попытки заговорить зубы экзаменатором в университете. Ассия встретил по пути с Хризалиса. Самое главное, когда врешь, уверенно смотреть в глаза собеседнику. Взлет на этот раз дался сложнее, Панорианы успели среагировать и начали меня обстреливать. Пришлось уходить по дуге, потому что они приготовились перекрывать орбиту. Я совершил бросок вдоль поверхности. Ами слушала с легким скепсисом, но в то же самое время с искренним интересом. По большому-то счету, ей плевать, с кем я общаюсь. Но вот наши общие дела не должны касаться посторонних. Вот она и хочет понять, кто такая Асси, чтобы решить, доверять ей или нет. Потом все же взлетел, продолжал я. Вышел на орбиту из другой точки, свернул на трассу и наткнулся на спасательную капсулу, посылающую сигналы о помощи. А долг истинного подданного империи помогать другим подданным. Последняя фраза была цитатой из кодекса Вели. Хорошо, что изучил его на досуге, восполняя свои пробелы в знаниях имперской аристократической кухни. «Она попала в беду, эта девушка?» – смягчилась принцесса. «Что произошло?» «Она не помнит», – пожал я плечами. «Амнезия из-за удара». Кто-то на нее напал, но кто именно? Гнарфы? Алвы? Сложно сказать. В том районе действительно пропали несколько частных судов. Принцесса скосила взгляд, видимо, проверяла информацию. А у меня в буквальном смысле гора с плеч свалилась. Надо будет направить туда дополнительные патрули. Да и панарианам не помешало бы более тщательно следить за окрестностями Хризалиса. «Выяснилось, что, несмотря на отсутствие воспоминаний о прошлом, она неплохой штурман», – кивнул я, решив закрепить успех. «А у меня как раз дефицит вассалов». «Особенно симпатичных вассалок», – добродушно улыбнулась принцесса. «Принял ее в клан?» «Пока еще нет. Вассалами салдоков становятся только проверенные люди и вели». «Ладно, с этим разобрались», – махнул рукой Ами. «Я отправила тебе координаты, направляйся туда, все объясню на месте». После этих слов она отключилась, лишив меня надежды узнать подробности этого странного начала петли. А удивляться тут было чему. Странное поведение Ривака, не менее странное знание Ами о прошлом. В общем, очень хочется узнать детали. Единственное однозначно приятное событие за этот разговор – Утверждение легенды Аси. Теперь хотя бы можно не бояться, что информация о Старой Империи всплывет раньше времени. Кстати, может быть, на самом деле закрепить статус девушки и пригласить ее к себе в Так и ей скрываться будет проще, и мне приятнее. Все-таки не в каждом роду найдется психик 50 уровня. А ведь со знаниями и силой Асси мы такого сможем наворотить. «Я построил маршрут корабля через гиперпространство по координатам принцессы, выбрав маршрут подлиннее, чтобы у меня было побольше времени в запасе. А сам отправился на поиски девушки. Надеюсь, она избавилась от привычки киться, исчезать и появляться в самый неподходящий момент. Закончили? Черт, все-таки от черной с белыми полосками зверюги в ней еще кое-что осталось». А вот только сию секунду был пустой коридор, и тут вдруг передо мной, как ни в чем не бывало, стоит Асси. «Да», — кивнул я и быстро пересказал ей легенду о потерявшей память жертве кораблекрушения. «Слабовато», — скривила губу Аси. «Однако сойдет. Посмотрю средние уровни и спектр батареек на ближайших планетах и сделаю себе похожую маскировку. Кстати, куда мы летим?» Спектр батареек. Это что-то новенькое. Ой, мне же вопрос задали. На Сол? Новую столицу империи. Понимающе закивала девушка. Я запомнила. Слушай, сказал я, пока у нас есть время, может поможешь мне восполнить пробелы в моих знаниях? Ты хочешь подробнее узнать о прошлом? Уточнила Асси. Не только. Пройдем на камбус. Только сейчас я неожиданно понял, что очень хочу есть. И надеюсь, что корабельные синтезаторы пищи в нормальном рабочем состоянии. Перекусим с гланью, а заодно поговорим с ней о Старой Империи. До столовой мы не дошли, а доехали на грузовой платформе, которую можно было отправить куда угодно в пределах корабля. Все же очень удобно, когда рядом с тобой есть тот, что может активировать все системы корабля. Кстати, я ведь теперь и в арсенал с библиотекой смогу попасть.